Глава 21 Ивар Дагвара неторопливо мерил шагами комнату, совершенно бесцельно прогуливаясь от стены к стене и блуждая отсутствующим взглядом по украшавшим ее гобеленам. Если бы кто-то мог сейчас за ним наблюдать, то поразился бы произошедший в нем перемене. От легкомысленного придворного волокиты не осталось и следа. Наедине с собой в этой личине не было нужды. Глубокая складка пролегла на лбу Ивара и стерла с его лица привычную загадочную полуулыбку, сводившую с ума столичных красоток. Игривое лукавство во взгляде исчезло, сменившись задумчивой отрешенностью. Даже походка лишилась ленивой грации — приобретя взамен выверенность и четкость, присущие опытному воину. Его уединение никто не нарушал, и он прогуливался по комнате, не останавливаясь ни на минуту, уже несколько часов. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что это хождение напоминало беспорядочное метание загнанного собаками оленя, но, всмотревшись внимательнее, он понял бы свою ошибку. Ивар скорее напоминал тигра, безостановочно прогуливающегося вдоль прути в клетке и выжидающего лишь удобные минуты, чтобы совершить смертельный прыжок. Движение немного ослабляло до предела взведенную внутри пружину. Движение помогало сосредоточиться, собрать воедино беспорядочно разбегающиеся мысли, движение давало иллюзию действия. Ивар понимал, что оказался в западне. Чем больше он размышлял о сложившейся ситуации, тем меньше она ему нравилась. Приходилось признаться самому себе, что его положение оставляло желать лучшего. Да, конечно, в подземелье чертога его еще не упекли, и навстречу с испытующими, пока, к счастью, не приглашали. Убереги Ильтаир. Пока его со всеми удобствами разместили в двух смежных комнатах. Одна из них представляла собой небольшую, но очень уютную спальню, на три четверти занятую необъятных размеров кроватью, которую при других обстоятельствах Ивар без сомнения оценил бы по достоинству. Другая... Просторную со вкусом обставленную гостиную с высокими стрельчатыми окнами, выходящими в небольшой сад, в который он и коротал время. Обращались с ним вежливо и предупредительно, и даже не отобрали оружие. Однако у дверей отведенных ему покоев круглосуточно дежурили стражи, учтиво, но непреклонно пресекавшие любые попытки покинуть комнаты. Кроме того, Ивар вполне отдавал себе отчет, что ситуация могла измениться в любой момент. И спасла императора, которому сейчас оказывались соответствующие положению знаки уважения, он вполне мог превратиться в пленника, гипотетически способного стать источником весьма полезной информации, а развязывать языки темные умели. В общем, перспектива была не из приятных. В то же время он чувствовал, что, разговаривая с ним, верховная жрица говорила правду. Ивар не привык подвергать сомнению решение своего господина, но сейчас он не мог отделаться от мысли, что император допустил ошибку. Письмо хранителя равновесия, которое он привез, по сути было ультиматумом и если темные не выполнит его требования начнется война никому не придет в голову что они не возвращают наследника только потому что черток к его похищению не причастен темные окажутся в безвыходном положении а нет ничего опаснее загнанного в угол зверя ивар четко осознавал что если не остановить происходящее, империя вновь умоется кровью. Чаши весов качнулись, и куда вместе с ними качнется мир, можно было лишь предполагать. Негромко скрипнула дверь, и Ивар резко обернулся, не успев стереть с лица отпечаток тревожных мыслей. В комнату вошла женщина зелёное цветовесенние листвы платья и волны черных волос, свободно струящиеся по плечам. Тонкие, почти прозрачные рукава, собранные на запястьях широкими браслетами, расшитый золотом пояс, змейкой обвивая тонкую талию. В каждом жесте и движении грация лани, а в снисходительном взгляде золотисто зеленых глаз — насмешливые искорки. Ивар поражённо замер и лишь через мгновение поспешно преклонил колено. Непривычный образ менял верховную жрицу до неузнаваемости. От нее не укрылось его замешательство, и она едва заметно улыбнулась. «Мой визит застиг вас врасплох, герцог?» — спросила Ада, жестом позволяя ему подняться. — «Я вижу, вы чем-то серьезно озабочены». «Я польщен, оказанный мне честью», — склонил голову Ивар, поспешно прокручивая в уме возможные причины этого неординарного события. Он быстро справился с собой и, привычно надевая маску легкомысленной галантности, произнес. «Прошу простить мою неучтивость, но ведущая так ослепительно прекрасно. Что мне показалось, солнце посетило мою скромную обитель, одарив унылого затворника своим божественным теплом. Адда слегка кивнула, будто принимая объяснение, а не цветастый комплимент. «Что ж, раз вы так устали от своего вынужденного заточения, пожалуй, вам будет полезно совершить небольшую прогулку», — сказала она, и Ивар, встретившись с ней глазами, Ощутил внутри неприятный холодок. «Как пожелает верховная жрица!» С поклоном ответил он, тщательно скрывая нарастающее в душе беспокойство. Адда вышла из комнаты, жестом предложив ему последовать за собой. В молчании, пройдя по длинному коридору и спустившись на два лестничных пролета вниз, они вышли в тот самый сад, Вид, на который открывался из окон отведенных Ивару покоев. Ада сделала знак сопровождавшим ее стражем, и они, как изваяние, замерли у арки, ведущей на центральную аллею, оставляя ведающую наедине с герцогом. Ивар шел между раскидистых кленов, листья которых уже кое-где тронула, позолотив своим холодным дыханием близкая осень и совершенно не в попад думал о том, что желтые всполохи в зелени листвы похожи на золотистый отцвет в глазах верховной жрицы. «Великий Таниру говорил, что нашим миром с начала времен правят две силы — любовь и ненависть, лишь они суть всех человеческих деяний», — произнесла Ада, задумчиво глядя вдаль. Что вы думаете об этом утверждении ивар да простит меня ведущая, я позволю себе не согласиться с великим мыслителем улыбаясь ответил дагвара миром правит лишь любовь ада кинула на него заинтересованный взгляд вы полагаете а как же быть с изменой подлостью и предательством с жестокостью убийствами, войнами, со всем тем, что рождает ненависть и к чему она побуждает. Все это есть в человеческих сердцах, но это не сила, а ее отсутствие. Ненависть не способна творить, ей подвластно только разрушение, лишь любовь способна созидать. Лишь она является стержнем, вокруг которого, как вокруг своей оси, вращается весь этот мир. Ненависть — же просто отсутствие этой созидательной силы. По сути, ненависть — это бессилие. «М -м, «А вы философ, Дагвара, сказала Ада и внезапно спросила. «Вы любили когда-нибудь?» «Да», — негромко ответил Ивар, даже не подумав добавить, «И сейчас влюблен, как делал это всегда, отвечая на подобный вопрос?» «И чем же стала для вас любовь?» — спросила ведущая, испытывающая, глянув ему в глаза. Ивар отвел взгляд, брови его сошлись на переносице, а на лбу вновь пролегла глубокая складка. Он и самому себе не смог бы объяснить, что побуждало его отвечать искренне. Вороша тщательно запрятанные в глубинах памяти воспоминания Величайшим счастьем и глубочайшим горем, огромным приобретением и великой утратой, но не разочарованием. Получи я шанс переписать книгу своей жизни сначала, я не изменил бы в ней ни строчки. Никогда бы не подумала, что вам так хорошо знакомо это чувство. Произнесла Ада глядя на него, и герцогу внезапно показалось, что золотые искорки в ее глазах потускнели и почти погасли. «Ну почему же? Ведь всем известно, что лишь им я и живу!» Криво усмехнулся Ивар, поражаясь как легко, с полуслова они понимают друг друга. «Мое несомненное призвание — пробуждать любовь в хрупких женских сердцах, чтобы их счастье...» делала мир еще прекраснее ада рассмеялась «Ха -ха -ха, несомненно общение с вами всегда доставляло мне удовольствие она помолчала и посерьезнев добавила весьма прискорбно будет навсегда его лишиться но боюсь ситуация не оставляет мне выбора ивар внутренне подобрался великий таниру Утверждал, что безнадежно закрытых дверей не бывает. Бывает лишь неправильно подобранный ключ, осторожно произнес он. Определенно, догвара, вы не перестаете меня удивлять, усмехнулась Ада. Поэтому я позволю вам проверить изречение Таниру на практике и скажу, что подобрать ключ в ваших силах. Главное — сделать правильный выбор. Я приложу к этому все усилия. серьезно кивнул Ивар. Ада остановилась и, смотря прямо в глаза, герцогу произнесла. «Вам известно, что империя на пороге новой войны. Эта война не нужна темному клану. Но если нас вынудят в нее вступить, мы будем бороться до конца». Предотвратить это столкновение сейчас выгодно всем. Черток постарается это сделать, и уж потом разобраться с теми, кто виновен в произошедшем. Но для этого мне нужны две вещи — время и информация. Я уверена, вы сможете убедить Императора дать мне первое, и я знаю, что вы обладаете вторым. Я... Получу сведения, которыми вы располагаете. И это позволит мне быстрее решить поставленную задачу. От вас зависит, каким способом это произойдет. По губам Ивара пробежала мрачная усмешка. Он угрюмо опустил голову. Боюсь, я снова буду спорить с Таниру. Бывают ситуации, когда... «Ключ не подобрать!» Ада сделала шаг вперед, и Догвара, удивленно подняв голову, увидел пронзительную зелень глаз совсем близко. «Ивар, прошу вас, подумайте и сделайте выбор правильно. Мне очень не хочется отдавать этот приказ. Будьте рациональны. Если мы с вами договоримся...» Круг моих интересов ограничится только фактами, касающимися наследника. Если же нет, — она пожала плечами, — испытующие выжмут из вас все, так как терять будет уже нечего. Вы же прекрасно понимаете, как совету нужны сведения, которыми обладает глава императорской разведки. Удар достиг цели. Герцог вздрогнул. И сжал в тонкую линию бледные губы. На лбу его выступили бисереньки пота. Поскольку им известно, кто я? Испытующие препарируют меня живьем, чтобы получить информацию. И если я сломаюсь, эта утечка накануне войны будет фатальной. Пусть лучше черток получит те сведения, которые могут помочь предотвратить войну. Пусть темные попытаются найти наследника. Возможно, им это удастся. Кажется, у меня действительно нет выбора. Пронеслось у него в голове. Адда ждала. Она стояла так близко, что он слышал биение ее сердца. Прекрасная, как богиня, и такая же недостижимая. Она только что предрекла ему мучительную смерть, а он, чувствуя ее близость, мог думать лишь о том, как от нее головокружительно пахнет магнолией. Он вновь посмотрел ей в глаза и не в силах больше противиться горящему в них золотому огню произнес. «Что желает знать верховная жрица?»